Алафинова Светлана. Ведическая школа Рускалани. Книга третья. В поисках Беловодья. Глава первая. Возвращение. Леля и Волх через древо жизни отправились в Рускаланскую школу. Ну а друзья в Явь в летний лагерь. Причем попали они практически в тот же временной отрезок которые покинули, с небольшой разницей. Завалились на территорию лагеря несколько позже, чем его покинули. Принимать участие в Зорнице они и не думали, ведь, несмотря на положительный исход их нелегкого приключения, они были настолько измотаны. Лагерь пустовал. Все были все еще задействованы в Зорнице. Но тот человек, который им был нужен, оказался на своем посту. Это был Антон Климович, местный доктор по прозвищу Айболит. «Вы?» – округлил доктор глаза за толстыми линзами очков, когда увидел бравую четверку на крыльце лечебницы. «Что-то пошло не так? Почему вы так быстро вернулись? Или передумали? А может быть, это были всего лишь ваши росказни?» Казалось, поток вопросов Антона никогда не закончится. Ну вот, сощурив глаза, он внимательно вгляделся в своих юных друзей. «Внешние изменения и не только в одежде, но и лицах детей», — говорили сами за себя. Айболит начал отвечать на свои же заданные вопросы. «Вы были там, и, судя по всему, благодаря каким-то неизвестным мне временным фокусам, вам удалось вернуться в тот же отрезок времени, который покинули, «Или почти тот же!» Ребята молчали. Они не мешали рассуждениям доктора, его словарному потоку. Наконец, тот замолчал. Но спустя пару секунд махнул им рукой. «А ну-ка, быстро, за мной!» «Мое любопытство просто зашкаливает узнать о ваших приключениях!» Вот доктор запнулся, после чего продолжил. «Но, судя по всему...» Вам сейчас просто необходим отдых. Айболит привел друзей в палату, где те проводили время реабилитации после так внезапно напавшей на них чесоточной заразы. Когда зарница закончится, я предупрежу о полинарию, А вы располагайтесь, отсыпайтесь. Да что я говорю, вам не впервой. Если что, еще надо из еды там. Вы скажите, я мигом. На слова о еде тут же отреагировал Зарубик. «Да, перекус нам точно не помешает!» — облизнулся мальчик. «Тогда ждите! Я туда-обратно!» Антон не договорил. Улетел в сторону местной столовой. Но, вернувшись, понял, его гонения за едой оказались напрасными. Дети, завалившись прямо в одежде, спали. Как только ребята коснулись головами подушки, тут же провалились в сон. Но не просто. Заснув в лагерной медкомнате, проснулись они в своих комнатах в тереме Рускаланской школы. Ах, как долго здесь не было наших друзей! Казалось, целую вечность. И как им не хватало там, далеко отсюда, во враждебной стороне. Поддержки, подсказки своих мудрых кудесников, наставников. Поэтому, несмотря на то, что за окнами стояла глубокая ночь, Как только дети открыли глаза, тут же припустили в умывальные комнаты. Там, приведя себя в порядок, веселые компании спустились в местную столовую, трапезную. Их уже ждали. Помещение было заполнено не только учителями и служащими Рускаланской школы. Несмотря на каникулы, присутствовали все ученики. Кроме своих, прибыло такое количество гостей из других ведических школ, будто бы отмечали один из праздников, который здесь праздновали с великим размахом. Поэтому, конечно, ожидая теплой встречи, тем не менее ребята не думали, что она перерастет в настоящее празднество на оставшуюся ночь и следующий день. Сколько бы не было желающих поздравить наших героев, первыми это были местные кудесники. Зар так вообще, не обращая ни на кого внимания, бросился в теплые объятия родителей. Если бус старался держаться сдержанно, то мама Зарубика чувства и эмоции не сдерживала. Но и остальные ребята не были обделены теплом и участием. Время в такой веселой и радостной обстановке пролетело как один миг. Даже кудияр со своими сверкающими глазами не мог нарушить праздника утех и забав. Мало того, ему досталась определенная порция внимания. Погода располагала, солнце грело на славу, и когда оно начало загонять всех присутствующих в воду, вот тут мальчишки, Зар, Кирилл, которым примкнул и Гордей, и оторвались на Кудеяре. При всем при этом сами они в воду не заходили. Пока все плескались в реке, Друзья затихарились на берегу. Пустив свое сознание в поиск, они направили его к скотному двору. И тут понеслось. Вокруг кудьяра беспрестанно кружились самые толстые и жирные мухи, заставляя кудесника вместо того, чтобы понежить свое и так загорелое тело в лучах солнца на поверхности воды, то и дело нырять в глубину, потому как мухи эти были чрезвычайно увертливые и в то же время приставучие. Как только Кудияру удавалось прихлопнуть и утопить одно из насекомых, спустя минуту появлялась новое. И так... Так продолжалось, пока абсолютно неожиданно уши наших злоумышленников не оказались в чьих-то крепких захватах. С ругательствами и верещанием мальчишки разглядели своих обидчиков. Ими оказались сам Буз белояр волх и каркун. Они крепко-накрепко держали сжатые в своих руках уши нарушители порядка, пока к ним не подошел мокрый, взверошенный кудеяр. «Ага!» – протянул он. «Вот они, молодчики! Хотя кто бы мог сомневаться?» – сверкнул кудесник глазами. «Что решил Кудеяр?» Обратился к другу Волк. «Какое наказание понесут?» У мальчиков, как у одного, округлились глаза. «Наказание в такой день?» «О чем вы говорите?» Не выдержал Зарубик и обратился к бусу, который на данный момент держал за уши Кира. «Папа, какое наказание?» «Папа? Какой папа?» «Здесь нет никакого папы!» Взял слово кудияр. При этом одним быстрым движением уши Кира из рук Буса перекочевали в руки все того же кудияра. Мальчик поморщился. Хватка стала куда жестче. Кудесник тем временем продолжил. «Итак, наказание. Уж если они избрали такой гениальный способ извести меня, приобщив к этому насекомых, то у меня будет такой ответ». Здесь неподалеку есть парочка хороших муравейников. Как по команде, надесь вырваться из крепких держателей, троица затрепыхалась, но не тут-то было. «Да не дергайтесь вы так, подумаешь. Посидите голым задом, взвесите все за и против. Спасите, помогите!» В три голоса заголосили ребята. «Но какой там?» Как были в одних плавках, их потащили в глубину леса. Там их голоса и затихли. Удесники вывели мальчиков на узкую тропку. Низкий кустарник по краям тропы сменился на густые заросли крапивы. Орать дети перестали. А смысл? Помощи-то все равно неоткуда ждать. Почувствовав невеселое состояние отрока, Кудьяр решил приободрить их и так ушедшие в пятки душонки. «О, чуть-чуть осталось, потерпите, сейчас все будет!» Прищурился он, но мальчики не ожидали. «Насколько скоро случится то самое сейчас, все будет!» Обещанный Кудьяром, уже давно поменяв захват с ушей на руки, кудесники, раскрутив детей, прямиком закинули их в самую густоту крапивы. Лес оглушил крики обожженных крапивой мальчиков. Как только они пытались выскочить на тропу, кудесники вновь загоняли их внутрь, обжигающих растений. Так и пришлось под улюлюканье кудесников бежать ребятам внутри и вдоль всей поросли крапивы, пока они не выскочили к кустарнику. И уже оттуда на берег, и прямиком в воду. «Ох, хорошо-то как!» Блаженно протянул Зарубик, как только их обволокла водная прохлада. Ну каковы они, а?» Пришло время повозмущаться. «Да уж!» — поддакнул Гордей. «Кто бы мог подумать, что они на такое пойдут? Взрослые ведь люди!» «Хорошо, что до муравейника не довели. Я как представлю, так вздрогну!» Кира и правда передернула. «Ну, Кудеяр, как же это он нас обнаружил?» «Как-как?» Скорее всего, мысленно связался с тем же Каркуном. Ну, а тот и вычислил. Подал догадку Гордей. «Эх, надо было кого-нибудь на стреме оставить. Тогда бы нас не застали врасплох». «Да чего теперь говорить? Хорошо то, что хорошо закончилось». «Точно! Муравьев у себя в плавках! Я бы не выдержал! У меня бы истерика случилась!» Абсолютно серьезно заявил Зарубик. Кир и Гордей, посмотрев на него, не выдержали. Рассмеялись. Такое потешное лицо было у их друга. Однако эта небольшая неприятность не испортила настроение наших друзей. Несмотря на то, что ощущения жжения оставались еще некоторое время, в конце концов оно исчезло. Зато в памяти это небольшое приключение осталось надолго. Да и пусть. Будет что вспомнить. День пролетел, как один миг. Измаренный приключениями в Нави, до да празднеством в руссколандской школе, попрощавшись до следующей встречи с Гордеем, наша четверка отправилась по спальным местам чтобы уже буквально через несколько минут встретиться в палате Айболита. Гордей остался в школе. Его друзья, впрочем, как и большинство гостей, покинули руссколандскую школу. Уже догорел последний костер, а мальчику все не спалось. Вот что-то не давало ему спокойно лечь и уснуть. Уж он и так, и эдак, никак не в силах больше ворочаться в жаркой постели Горде решил спуститься на улицу, подышать свежим воздухом. Как есть, в одних трусах, прямо босиком он начал спускаться на первый этаж. Сначала шустро, но ближе к первому этажу он перешел на медленный, осторожный спуск. Его голые пятки ступали неслышно. Гибкое тело Юрка металось от одной стены к другой, в зависимости от того, где недоставали отблески свечей. Так он достиг трапезной. В отличие от прошлой ночи, когда она была заполнена гамом и шумом приглашенных, сейчас за большим столом было занято всего несколько мест. Не считая кудесников из руссколанской школы, присутствовали лишь руководители из других ведических школ. Горди не дышал. Он подкрался почти к самому проему двери и затих. Судя по интонации голосов кудесников, говорили о том, что вопрос решался далеко не простой и радостный. «Друзья мои, задача оказалась не такой легкой, как мы думали». Голос принадлежал Бусу. «Однако с каждым годом ситуация обостряется все серьезнее и серьезнее. По всей вероятности, Этой осенью новобранцев в наших школах будет еще меньше, чем в прошлых годах. А мы до сих пор не нашли причину уменьшения количества наших потенциальных учеников. Но в связи с последними событиями, которые произошли с нашими выпускницами, появились кое-какие зацепки. Гордей весь обратился вслух, чтобы четко различать каждое слово и смысл сказанного бусом-белояром. Мальчик слился со стеной. Он слушал, слушал, еще раз слушал. По его телу то пробегали мурашки, то он покрывался холодным липким потом. Гордей не пропустил ни слова. И только когда в зале раздалось громыхание лавок и стульев, мальчик как ошарашенный сорвался с места. И теперь ему было все равно. Слышали его? Нет ли? Он, стремглав, влетел в свою комнату. Как только он оказался на месте, прямо с разбега прыгнул на кровать. И, что удивительно, только коснулся головой подушки, тут же провалился в сон и в следующую секунду очутился в своей комнате. Гордей вскочил с кровати, как ошпаренный. Первыми его мыслями было найти телефон и позвонить своим друзьям. Но, как оказалось, Пока он подслушивал разговоры, не предназначенные его ушам, времечко приближалось к полудню. Весь на взводе мальчик выскочил из комнаты. Он помнил, что телефон оставил в ванной. Как только Гордей оказался в коридоре, очутился в поле видимости родителей. «Здоров же ты спать, сына!» прогорланил отец Гордея. «Давно я за тобой такого не замечал!» «Доброе утро, папа! Еще один звоночек и... Заспался ты сегодня, дружище. Уже хотел будить идти. У нас гости. Через пять минут жду за столом. Хорошо? Гордей ничего не ответил. Лишь махнул головой. Он был одной ногой в ванной. Только вот приводить себя в порядок после так называемого долгого сна он и не думал. Телефон ждал его на стиральной машинке. Подхватив его... Он судорожно начал искать и набирать номер тира. Глава вторая. Тайна. Наши друзья проснулись только на следующее утро. Благо Антон Климович предупредил Аполлинарию, что дети у него и с ними все в порядке. Хотя, судя по тому, сколько ребята были во сне, Айболит и сам начал волноваться за их состояние. Но дыхание всех четверых было ровным и спокойным. Первое, что привлекло внимание проснувшегося Зарубика, был поднос, пусть и со вчерашней остывшей, но едой. Остальные, просыпаясь, не стали потронивать над аппетитом Зарубика и тоже быстренько съели содержимое тарелок. Мало того, справившись с едой, друзья с удовольствием посетили и столовую, после чего вновь вернулись в комнату. А ближе к полудню зазвонил телефон Кира. Это был Гордей. «О, Гордеюшка проявился! Быстро он соскучился!» Обрадовался Кир. «На проводе, дружище!» «Ведас, привет! Чё, я вчера подслушал! Посмотри, нет ли лишних ушей рядом и сделай громкую связь. Пусть Изар с девочками слышит!» Заинтригованный Кир Быстро нажал нужную кнопку. «Говори!» Скомандовал Кирилл. Дважды просить не пришлось. Гордея просто распирала от переизбытка информации. «Так вот, вы ушли пораньше, а когда я собрался покинуть школу, то никак не мог заснуть. Короче, решил спуститься на свежий воздух, так сказать, проветриться. Да не дошел в столовке собрания. Я ясное дело мимо не прошел». «А там наши кудесники, да несколько из других школ!» — говорил бус. И речь шла. Но тут голос гордей повысился, чтобы его слышали явно не только друзья. «Папуль, дай мне еще минуточек пять!» А следом «Ладно, иду уже!» И недовольное бурчание мимо трубки. «Как же все не вовремя!» После чего вновь в телефон. «Ребят, будьте на связи, я перезвоню!» «Обязательно! В течение дня к нам кто-то в гости пожаловал. Меня к столу ждут!» Кир посмотрел на аппарат, из которого стали раздаваться короткие гудки. «Так!» — указав на телефон пальцем, протянул Зарубик. «По ходу дела здесь кроется какая-то тайна!» «Еще бы знать, какая!» — добавила белана «Если Гордей в курсе событий, то и мы в скором времени будем. Это была Повелевса. Но как бы наши друзья не ждали телефонного звонка Гордея, они так его и не дождались. Мало того, не раз сами пытались дозвониться другу, но по неизвестной причине тот не отвечал на их вызов. Все с нетерпением ждали ночи. Только встреча в школе сможет прояснить незаконченный разговор по телефону. Заснув в одном месте и проснувшись в другом, осмотревшись по сторонам и не найдя Гордея в своей комнате, мальчики устремились в умывальню. Но, к удивлению всех, кроме нашей знаменитой четверки, в умывальне никого больше не было. Интересное дельце! и где же наш следопыт?» развел руками Зар. «Я-то надеялся, что нам наконец-то поведают страшную тайну!» «Почему именно страшную?» поинтересовалась Повелевса. «Не знаю, но вот чувствует моя же...» Зар поперхнулся и, глянув на девочек, поправился. «Пятая точка!» «Что-то Гордей услышал, определенно не для его ушей. Но, несмотря на это, без нас там не обойтись. Еще сам не знаю где». «Что? И это чувствует твоя пятая точка?» усмехнулся Кир. «Нет!» Это я не чувствую, это я знаю. Мы же сами сунем носы, куда нас не просят. И, конечно же, завязнем в этом по самое никуда. Ребята всего лишь посмеялись над другом, но если бы они знали, насколько Зар был прав. Побывав в трапезной, друзья решили найти Буса, узнать, почему в школе не появился Гордей. Однако неизвестно, по какой причине, Кроме травницы, словоходца, добрознаха и местных работников, в тереме и на его территории кудесников не было. Первый, кто попал на глаза друзьям, был добрознах, но попытав его и так, и сяк, они ничего не узнали. Досада была в том, что дети понимали, местный айболит что-то знает, но как умный лис избегает ответов на поставленные ему вопросы. Чувствуя в этом подвох, ребята пытались просканировать его мысли, но все напрасно. Этот старичок-боровичок умело блокировал все их попытки. «Интересно, что наши кудесники в Яве делают? И время там сейчас ночное», – рассуждала Повелевса. Но ответа на заданный вопрос, к сожалению, получить было откуда. Весь день, прослонявшись по территории школы, Не забыв при этом вдоволь накупаться, к вечеру ребята уже было собрались расходиться по комнатам. Они поднимались на второй этаж, когда Кир вдруг остановился. «Может быть, мое предположение покажется вам ненормальным?» Мальчик загадочно улыбнулся. Зарубик, почувствовав, что предложение друга сулит что-то не совсем законное, подначил его. «Ну уже не тяни, говори, ведас!» а не проникнуть ли нам в кабинет буса?» выпалил Кир на одном дыхании, сверкнув в полутьме коридора задорными глазами. Не ожидая столь дерзкого предложения, все уставились на мальчика. Первым, как это уже повелось, прорвало нетерпеливого Зара. «Даже я не мог до такого додуматься!» Восхитился Зарубик. «Ну, брат, ты загнул! Я с тобой!» Ну для чего нам нужно проникать в кабинет буса? Не понимала Повелевса. А для того, что у него наверняка есть картотека на каждого из нас. И Гордей в том числе. То есть мы вполне реально можем узнать адрес нашего друга и наведаться к нему в гости. Ведос, ты голова!» Недаром говорят. «Все гениально и просто!» «И как же я сам-то!» Хлопнул себя по голове Зарубик, но задался вопросом. «Только как мы туда попадем?» Мальчик махнул головой на двери. «Заперто же! А взламывать? Нет, я, конечно, могу!» «Зар, ничего не надо взламывать!» Остановил рвение друга Кир. «Мы просто проникнем сквозь дверь!» «Так чего же мы ждем? Давай, действуем!» «Действуем, так действуем!» Поочередно друзья мягко просачивались через тяжелую дубовую дверь. Не прошло и минуты, как наша геройская четверка оказалась внутри кабинета буса. «Ну вот, как говорится, прошу к нашему шалашу», процитировал Кирилл слова из одной известной сказки. Каким временем можно было располагать, ребята не знали. Кудесники могли вернуться в любой момент, поэтому, не теряя времени даром, Они приступили к поискам какой-либо информации по учащимся в руссколандской школе. Наткнулся на нужные им документы ЗАР, врожденная интуиция, плюс открытое в Нави цветом папоротника предвидение, пусть действующие пока еще не во всех случаях, на этот раз не подвели. Выложив толстые папки из одной из полок шкафа, друзья стали перебирать их. Документы были собраны по годам. И разложены в отдельных файлах. Найдя свои года рождения, начали искать среди них. Но как бы бумаги ни пересматривались, нужные Гордеевы не было. Хранились документы даже тех ребят, которые вместе с ними в сентябре проходили испытания именоречения. Но Гордея среди них не было. Друзья уже отчаялись, когда повелев все попался таки файл, лежащий отдельно ото всех. И это как раз были документы Гордея. Оказалось, их друг был рожден на год позже их самих. То есть по подсчетам получалось, что в школу он пошел не с 7-8 лет, как это принято, а с 6. Поэтому и лежали его данные в стране ото всех. Но, как говорится, хорошо, что хорошо заканчивается. Тем более Зар, наверняка чувствуя скорое появление кудесников, начал конючить, чтобы управлялись быстрее, и валили уже из отцовского кабинета, да куда подальше. Иначе крапива, по сравнению с наказанием, какой их будет ждать при их обнаружении, покажется для друзей лютиками-цветочками. — Зар, в конце концов, помолчи уже, а! — цыкнул на него Кирилл. — Пока мы не найдем и не запомним адрес Гордея, мы отсюда не уйдем. — Хорошо. — Вы ищите, запоминайте, а я пока остальные файлы на место буду складывать. Зар занялся каким-никаким делом. Остальные вздохнули с облегчением. Наконец-то их друг замолк. Единственное, о чем жалели сейчас ребята, в руссколандской школе не применялось, а потому не было какой-либо электроники. Кроме проведения в школу водоснабжения и канализации, дальше цивилизация не продвинулась. Поэтому вместо того, чтобы по-быстрому сфотографировать адрес Гордея, друзьям пришлось запоминать – город, улицу, район, номер дома, квартиры. И уже все было запротоколировано в памяти, когда вдали раздались голоса и шаги кудесников. «Я же говорил, торопиться надо!» – округлил от страха глаза Зарубик. «У меня чуйка сработала, а вы отстань, отстань!» «Зар, мы тебя обязательно поблагодарим за предупреждение, но позже!» Прошептал Кирилл, быстро собирая листы по столу и складывая их в папку и e файл. «А теперь нам с ручником надо валить отсюда!» «Ну как?» В три голоса воззвали Павелевса, Билана и Зар. «Очень просто! Ну, девчонки, не стойте же вы столбами! Быстрее раскладывайте папки по местам!» Девочки зашевелились. Папки были убраны по полкам. К двери, кроме шагов, приблизились голоса директора школы и Добразнаха. Они остановились возле двери. Бус дернул ее. Та, как и должно было быть, оказалась запертой. Дети не дышали. В замочной скважине начал шебуршать проворачиваться ключ. Но вот он замер. Зато раздался голос Буса – И что же интересовало наших героев? Не поверишь, они интересовались отсутствием Гордея. Я так понимаю, они должны были встретиться здесь. Уж для чего не знаю. Теперь, вместо того, чтобы думать, как бы побыстрее покинуть кабинет, дети превратились в слух. Вдруг прямо сейчас они услышат именно ту информацию, которую так хотели найти. Гордея! «Говоришь, искали!» Задумчиво протянул бус. «Уж они и так, и сяк пытались информацию выудить. Если уж не о Гордеи, то куда вы все подевались?» «И давно они про Гордей пытались узнать, где они сейчас!» Поутру как прибыли, так опросы и устроили. Потом слонялись по лагерю, без дела. Сейчас-то шли уж давно. Звук Проворачиваемого замка вновь возобновился, что вывело из ступора наших друзей. Страх перед тем, чтобы быть обнаруженными, пересилил их любопытство. Быстро к подоконнику, и в образе малых животных мысленно дал команду Кир. Буквально в доли секунды на подоконнике открытого окна оказались белка, заяц, ёжик и ворон. Но здесь второй этаж запричитала со Зачиха. — Не пятый же! — возразил Кир. — У тебя лапы длинные, приземлишься. Зар тоже вон попрыгун тот еще, а белану я спущу. Пока перекидывались пару словцами, дверь приоткрылась наполовину и замерла. — Как бы чего ни удумали, а то они друг друга стоят! — проговорил Бус, делая шаг в приоткрытый дверной проема. Больше, не теряя ни секунды, билана ёжик привстав на задние лапки, вытянула передние, за которые ее подхватил Кир в образе ворона и вспорхнул с подоконника. За ними следом вниз спрыгнул Зарбелка. Один заяц все еще тянул с прыжком. Дверь распахнулась полностью. Одновременно с этим Повелевса оттолкнулась-таки от подоконника и, находясь в воздухе, почувствовала, как в ее шкирку впились острые когти и уже в следующий момент мягко опустили в траву. Рядом приземлился ворон. Он тяжело дышал. «Короче, друзья мои, вам просто необходимо освоить превращение в еще каких-либо животных. Желательно птиц. А теперь давайте поторопимся в наши комнаты, а то нас опять потеряют в лагере». Не меняя образов, Компания зверюшек устремилась в терем и наверх, по своим комнатам. Глава 3. Поиски начинаются. Квартира Гордея. Когда Кирилл и Зарубик открыли глаза, первый, кого они увидели у себя в комнате, был Антон. Пока мальчики осознавали, что у них делает доктор, к ним вбежали девочки – вбежали и остановились в проходе. «О, Антон Климович, а что вы тут делаете?» протараторила Белана. «Да, собственно говоря, жду, когда вы проснетесь. Время-то к полудню близится. Припозднились вы что-то. А у нас сегодня проверка. Из города нежданно-негаданно явилась дамочка для внепланового медосмотра». «Что за осмотр такой?» не понял Ведос. Ну, обычное дело, хотя обычно в конце смены проводится, а это как-то не ни туда-не ни сюда. Младшие отряды уже заканчивают, средние на очереди. А полинарии вас обыскалась, но я сразу догадался, вы здесь. Еще не вернулись из сна. Что-то случилось? Пока не знаем. Пытались вот выяснить, да не удалось. В общем, Антон Климович «Надо будет нам лагерь покинуть!» В открытую заявил Кирилл. «Мы узнали адрес нашего друга». «Покинуть лагерь? Адрес? Но это невозможно!» Возразил доктор. «Во-первых, без денег вы далеко не доберетесь. Во-вторых, медосмотр!» «Именно на медосмотре нам нельзя появляться!» Неожиданно вклинился Зарубик. Все посмотрели на мальчика. Если Айболит не понимал, почему Зартак категорично отнесся к походу в медкабинет, то друзья заявление друга восприняли несколько иначе. На этот раз насмешек не было. «Значит, не пойдем?» – поддержала друга Павелевса. «Как не пойдете?» – округлил Антон глаза. «Так и не пойдем. Нам гордеи надо искать». «О чем вы говорите?» «Как могут четверо детей кого-то найти, возможно, за несколько сотен километров, в чужом городе, без денег? Вы даже не сможете добраться до места!» «Мы доберемся! Есть способ!» «Способ? Какой, если не секрет?» Антон недоумевал, не говоря больше ни слова. Прямо на глазах Айболита, взмахнув руками, Кирилл спорхнул со своего места уже вороном, сделал пару кругов по комнате и занял место на стуле уже мальчиком. Доктор как сидел, так и окаменел. Мало того, у него медленно стала отпадать нижняя челюсть и сползать с переносицы очки. Зар, увидев столь неприглядную картину, подскочил к Антону и быстро вернул челюсть и очки на место. Это вывело доктора из оцепенения. Он проглотил накопившуюся слюну, после чего произнес первые слова, что пришли на ум. «Но это же невозможно!» Доктор часто заморгал, приходя в себя окончательно. «Как видите, возможно!» Добил Айболита Зарубик. «И что же, каждый из вас вот так вот может?» Ну? Не то чтобы именно так, но может. Но то, что вы сейчас увидели, об этом никто не должен знать, предупредила Павелеса. Для этого мы чуть-чуть поработаем с вашим сознанием. Если вы не против, вы ни о чем не забудете, но в то же время по своему ли желанию или чужому информацию не выдадите. «Хорошо, что от меня требуется?» — Ничего особенного. Просто сидите, как сидели. Думать можете, о чем хотите, или вообще не думать. Это не повлияет на исход дела. Повелевса подвинула стул напротив Антона и села на него. Прошло минуты две, три, когда Кирилл поинтересовался. — Повелевса, какие-нибудь проблемы? — Я не пойму. У меня такое ощущение, что здесь уже кто-то побывал. И этот кто-то поработался с иболитом. Ой, простите, Антон Климович. А блок похож на тот, который стоял у Зара. Но этого не может быть, удивился Кирилл. Виевичами покончено. Это дело рук не Виевичей, это человек. Зар, а ну-ка, посмотри ты. Со мной что-то не так? Напугался доктор Все нормально, Антон Климович. Скажите, вы с кем-то общались перед тем, как заглянуть к нам? Общался. Ну, конечно. Я же в отличие от вас успел побывать на завтраке, осмотреть несколько симулянтов, в общем, со многими общался. Но вы не упомянули о той проверке, что наведалась в лагерь раньше срока. Напомнил Зарубик, выйдя из сознания доктора. А! -а, -а! протянул антон словно только что вспомнил об этом факте ковролина фатеевна конечно же с ней тоже ковролина фатеевна в один голос повторили дети столь редкое сочетание имени отчества это не настоящее ее имя сделала заключение белана однозначно поддакнул зарубик что значит не настоящее хотел было возмутиться антон «Ч -ч, Антон Климович!» остановила его повелевса. Я у цели А спустя еще пару минут она выдала свой вердикт. Это женщина средних лет внешность серой мышки единственная примета очки наподобие нашего антона климовича. Да у Кавролины Фатеевны такие же очки подтвердил доктор Это она и есть. И поработала она с вами на славу. Ох, и много чего она бы узнала о нас. не решимы вами заняться. А теперь пусть попробует. Ничего, кроме наших имен, она не узнает. А почему не пришли? Как оказалось, днем раньше нас родители забрали по домам. Больше вы ни о чем не знаете. Все понял. Но как вас вывести из лагеря? Да никак. Мы сами... «Сейчас совсем скоро должен быть обед. Вот мы и проскочим, пока лагерь пустовать будет!» Сказано-сделано. Айболит вернулся в свой кабинет оправдываться перед Ковролиной Фатеевиной. Куда делись дети? Но прежде он успел направить в палату мальчиков Аполлинарию. С ней также была проведена небольшая, но доверительная беседа. Как только прозвучал горн, лагерь ожил, Отряды стали собирать детей, разбежавшихся по территории, чтобы ровными рядами двигаться к столовой. Вот и долгожданный момент. Вся лагерная суета перенеслась в столовую. Друзья вышли из палаты в общий коридор, чтобы не привлекать к себе внимания. И через мгновение оттуда выпрыгнули заяц, ежик, белка и толстая крыса. Их целью было незаметно преодолеть забор, разделяющий лагерь и запретную зону. Туда они и направились. Белка по веткам прыг-доскок, остальные перебежками от куста к кусту. Домик Айболита в избежании неприятностей решили обойти стороной. И совсем скоро, проскочив между металлическими прутьями забора, дети оказались на свободе. Не меняя образа, друзья направились в глубь леса. По их плану Они должны были дождаться ночи и уже тогда отправиться в путь-дорогу. Оставшееся время до ночи ребята питались подножным кормом, который в прямом смысле рос под ногами, травками, корешками, орешками, ягодами. Этого вполне хватало. Только ближе к вечеру они обрели человеческий вид. И первое, о чем задумались друзья, как им преодолеть столь неблизкий путь – Да при условии, что способностью летать владеет один Кир. «Есть только один выход – научиться вам превращаться в каких-нибудь птах!» Повторил Кирилл. «Да мы сколько не пробовали, не получается! То крыла не хватает, то хвоста! А как-то вообще лысый получился, без оперения!» Досадовал Зарубик. «Эх, нам бы птицу побольше!» вздохнула Павелевса. «Ты бы нас в охапку и в небо!» «Это как же я вас в охапку-то? Какая же птица может поднять троих, пусть и детей?» «Согласна, никакая птица не сможет!» Павелевса вдруг замолчала. Затем улыбнулась, внимательно посмотрела на Кира и продолжила. «А вот Симуран, огненный пес, в образе которого ты подменил волха, Вполне. Ну ты, повелевса, загнула. Зарубик был вне себя от столь неожиданного предложения подружки. Вот эта идея, крутяк! Так чего же мы ждем? Мальчик рвался в бой. Он хотел действовать. Как минимум, дождаться ночи. Вставила Белана. Ага, и согласие ведоса. Добавила повелевса и так посмотрела на мальчика. Кирилл буквально мельком глянул на подружку и удивился. Такой повелевцы он не видел. Он только слышал, как девочки могут строить там глазки или еще что-то. Но повелевса, она же другая. И тут такая картина! Несмотря на опасность предложения, Кирилл просто не смог устоять перед очарованием подруги. «Ну, а что бы и не согласиться?» заикаясь проговорил мальчик. Правда вот только темноты дождемся. Зар был на седьмом небе от счастья. Оставалось всего лишь дождаться ночи. В глубокой ночи в черное небо поднялся огромный сверкающий и играющий языками пламени зверь. На его спине удобно расположилась дружная троица. Лес оглушил восторженный голос Зарубика. Девочки молчали. Их не привлекала высота, но, так или иначе, другого варианта перемещения в данный момент не было. Заранее обговорив направление места жительства Гордея с Айболитом, соориентировавшись в воздухе, Симуран взял нужный курс. Ночь, в крайнем случае для Зара, Павелевсы и Биланы, проскочила незаметно. Полюбовавшись какое-то время ночным небом, вскоре они заснули. Кирилл уже было не Он, опираясь теперь на звериную ипостась, правил себя к цели. Ночи летом стоят короткие, светает рано. Чутье Кира подсказала ему, что пришло время искать место привала. Обзор с высоты был великолепный. Поэтому, разглядев чуть вдали огни какого-то жилого объекта, а недалеко от него лесную посадку, Кира решил приземлиться там что и не замедлил сделать. Садив себя друзей, воспользовавшись, что до рассвета есть еще время, мальчик погрузился в сон. В таком режиме друзья провели в дороге еще сутки. Ночь в ходу, день отсыпались. И только на третью ночь, уже под утро, чутье подсказало Киру, что цель близка. Теперь, кроме как просто приземлиться, Мальчик искал место, чтобы найти пристанище ближе к пункту их назначения. Но, как назло, поблизости лесных посадок не было. «Эй, Сони, просыпайтесь!» Послал Кирилл друзьям мысленную команду. «Где на постой встанем?» «А в чем проблема?» Сквозь сон промямлил Зарубик. «В том, что места подходящего нет, вот в чем!» Зар с девочками зашевелились стали осматривать ландшафт под собой. «Ведас, а почему ты не хочешь приземлиться вон в том лесочке?» Не понимала Билана. «Да потому, что в человечьем обличии такое расстояние до города нам придется пиликать не меньше суток. Расстояние-то ого-го какое!» Но пока темно. Какое-то время можно быть незамеченными. И оставшееся расстояние? «Мы преодолеем в образе животных», — предложила Повелевса. «А ведь и правда. Медведем я, конечно, не рискну передвигаться, а вот...» Не докончив мысли, Кирилл сделал небольшой разворот и поторопился к лесочку. В отличие от прошлых двух ночей и дней, эту нашим друзьям отсыпаться не пришлось. Преобразовавшись в двух волков, рысь и ворона, ребята продолжили путь дальше». Пользуясь птичьим обликом, Кир не просто опережал своих друзей, он осматривал округу на предмет присутствия людей. Но все шло спокойно. Вплоть до самого рассвета передвижение детей было в животном обличии. И только когда совсем расцвело, и до жилого района, образно говоря, было рукой подать, выйдя на дорогу, друзья приняли свой внешний вид. В нескольких сотнях метров по дороге Стояла одинокая остановка. Прислушавшись к Зару, решили подождать некоторое время. И не зря. Минут через десять к остановке подъехал микроавтобус, наполовину наполненный ранними пассажирами. Отсчитав нужную сумму из той, что смог выделить в дорогу Антон Климович, ребята оплатили проезд. Автобус доставил путников как раз к нужному месту. А дальше, дальше, как говорится язык до его доведет. Опросив несколько прохожих, друзья были у цели. Это был трехэтажный коттеджный домик, как поняли ребята, на несколько семей. Расположился он недалеко от церквушки, вероятно, здесь проживали семьи служителей церкви. Зависнув на качелях во дворе дома, друзья стали ждать. Чего именно, они не знали. Может быть, в надежде, что наконец-то встретится со своим пропащим другом? Если нет, то, может быть, увидеть или услышать какую информацию в поисках Гордея. Но, к сожалению, время шло, а ничего подобного не происходило, кроме все тех же прохожих, снующих туда-сюда, и жильцов, входящих-выходящих из подъезда. Все вроде бы казалось обычным и повседневным, когда внимание наших друзей – «Привлекла парочка лиц мужского пола. Ничего особенного, но они закрыты!» Вдруг выдала Билана, незаметно кивнув в сторону прохожих, явно направляющихся к месту наблюдения. Не задавая лишних вопросов и не обсуждая между собой, что значит «кто-то закрыт», Кирилл, Зарубик и Повелевса тоже обратили на чужаков внимание». Но на этом странности, исходящие от незнакомцев, не закончились. Приблизившись к двери, первым делом они набрали номер квартиры, но, не дождавшись ответа, приложили к домофонной двери ключ. Автомат двери запеликал, приглашая войти внутрь, чем не замедлила воспользоваться парочка. «Никто из вас так и не успел пробиться сквозь барьер?» спросила Павелевса. «Я нет!» «Их мысли глубоко закрыты», — ответил Кир. «Я тоже ничего не уловил». Это был Зар и продолжил. «Мне кажется, нам не мешало бы поторопиться, чтобы не пропустить события, что сейчас будут происходить в квартире у Гордея. Именно поэтому мы сейчас туда и отправимся», — выдвинул вердикт Кир. «Но у нас же нет ключей от дома», — попыталась урезонить друзей Белана. «Это нас не остановит!» — отмахнулся Зар. «Мы туда и обратно! Вы на стрёме!» Зарубик хорошо помнил, как буквально совсем недавно, оставшись бессоглядатые, их вычислили кудесники, и чем им это обернулось. Кир и Зар, приблизившись к подъезду, внимательным взглядом окинули территорию двора, после чего словно горячий нож в масло вошли в металлическую дверь, Исчезли с глаз долой. «Какая там квартира? Этаж?» Шепотом поинтересовался Зарубик. «Седьмая. И, судя по всему, этаж третий». Неслышными прыжками друзья в считанные секунды оказались на нужном этаже. Дверь с номером семь выглядела неприступной. Но мальчики знали, внешний вид обманчив. Любую ли дверь, ли замок можно вскрыть. А если не вскрыть, то использовать несколько иной способ проникновения. Но прежде всего, чтобы не попасть в просак, друзья приникли ушами к двери. Они слушали. Если в каких комнатах и можно было что-то уловить, то в коридоре стояла полная тишина. Поэтому, как были приставлены ушами к двери, так постепенно, очень медленно и осторожно, мальчики вскользнули внутрь и оказались в коридоре. И тут же вверх на полку с главными уборами вспорхнула шустрая белка. А по полу прошмыгнула не менее юркая крыса. Перепрыжками и перебежками грызуны направились на шум в одной из комнат. Незнакомцы работали профессионально, проворно, но в то же время не создавая лишнего шума. Они переворачивали, перетряхивали все вещи Гордея. Как оказалось, Именно его комната привлекла их внимание. Почему пока? Ни Кир, ни Зар не понимали. Молчание нарушил один из взломщиков. «Все уже осмотрели. Никаких намеков на его друзей, о которых предполагала Гаргона. Никаких фотографий, имен и вообще доказательств на другую параллельную жизнь или реальность». «Может быть, есть смысл осмотреть остальные комнаты?» – проявил инициативу второй. «Да, думаю, это не будет лишним», – согласился первый. Тут Кир вспомнил последний разговор с Гордеем. «Телефон! Ведь это единственное и неоспоримое доказательство дружбы с ними!» В доли секунды в голове Кирилла прокрутилась картина последствий. «Если мобильник их друга попадет в руки недругов, Да, фотографии там не было, но номера телефонов. Где мобильник сейчас может быть? По всем признакам, наличие телефона у Гордея обнаружено не было. Поэтому на квартиру и направили парочку сыскателей. В комнате их постигла неудача. Осмотр не привел к положительным результатам. Но это только пока, да при том условии, что они решили сделать обыск по всей квартире. В памяти Кира еще раз всплыл телефонный разговор с другом. Почему-то ему казалось, что разговор он вел не из комнаты, а из какого-то другого помещения. В трубке слышался дополнительный отзвук, словно от стен отдавалось эхо, особенно когда Гордей выкрикнул отцу подождать его еще минут пять. А такое может происходить либо в пустой комнате, либо... «Зар, быстро за мной!» Дал команду Кирилл другу. «Есть у меня одна догадка!» Не дожидаясь ответа друга, крыса выскользнула из комнаты Гордея и, поведя носом, направилась прямиком в ванну. Зар прыжками следом. В своих рассуждениях Кирилл оказался прав на все сто процентов. Если телефон Гордея не был найден ни при нем, ни в его комнате, оставалось последнее место, где он мог быть место, в котором Гордей вел последнюю беседу. И это была ванна. Там, на стиральной машинке, прикрытой полотенцем, лежал мобильник их друга. «Быстрее, на выход!» – последовала следующая команда. Белка выскочила в коридор, следом за ней вылетел черный ворон, в клюве которого блестел телефон. Если Белка подскочила и спокойно приняла образ, чтобы уже в следующую секунду оказаться по ту сторону входной двери, то Кир, не рассчитав скорость полета, чуть ли не со всего маха врезался в дверь. От двери Кирилл отскочил уже в человечьем образе. С выпученными от удара и шока глазами он начал кружить по коридору в поиске выпавшего из клюва телефона. «Кто здесь?» Из глубины комнаты раздался грозный голос одного из незнакомцев, после чего послышались и шаги. Наконец-то Кир увидел отскочивший мобильник. Подобрав его, позабыв обо всем на свете, желая выбраться из образовавшейся ловушки, мальчик в панике начал крутить ручку двери и толкать ее изо всех сил. Дверь не подавалась. Но вот раздался тихий щелчок-хлопок. Дверь отворилась. Из проема показалась рука, ладонь которой играла легкими переливами, подцепила Кира за футболку и стала тащить на себя. Когда в коридор выскочили взломщики, из дверного проема как раз исчезала пятка кроссовки. О чем проходили дальнейшие суждения незнакомцев, друзьям было уже не интересно. Они получили то, что хотели смогли извлечь из-под лап недругов вещественные доказательства своего существования в жизни Гордея, из чего был сделан однозначный вывод – самого Гордея похитили. И эти двое в квартире точно были причастны к похищению. Глава четвертая. Мышеловка захлопнулась. «Бежим!» – только и успел выкрикнуть зар девочкам те уже были наготовы. Ближайший куст сирени оказался подходящим убежищем. Взломщики сориентировались довольно быстро. После того, как из подъезда выскочил Зар с Кириллом, буквально через пару минут вслед за ними из подъезда выскочили два покрасневших мужчины. Но, как показала практика, этих двух минут было недостаточно, чтобы обнаружить и схватить беглецов. Да при условии что с ветки дерева на парочку созерцали ворон и белка, а из кустов – незаметные в высокой траве кролик и ежик. Разозленный неудачей, мужчины перекинулись несколькими не совсем пристойными словцами, после чего направились в сторону улицы. Наша четверка проводила их взглядом. Но если ежик, кролик и белка остались на месте, то ворон сорвался с места – И короткими перелетами последовал за двумя мужчинами. Однако, когда мужские спины удалились на достаточное расстояние и сирени вышли за рубеж, Белана и повелевся, особо не приближаясь, чтобы не привлечь к себе внимание, друзья довели парочку до остановки. Но там, заняв места в салоне автомобиля, взломщики показали нашим следопытам хвост в связи с чем слежка была временно завершена. Зато Кира столь незначительная мелочь не остановила. Он продолжил преследование. Двигаясь за движущейся мишенью, мальчик сообщал друзьям приметы, по которым они должны были следовать за машиной, чтобы не потерять ее след. И правда, какое-то время Зар, Белана и Павелевса, придерживаясь подобных оповестительных знаков, продолжали преследование, обегая прохожих, проходными дворами и улочками сокращая путь. Тем не менее, через какое-то время друзья сбавили ход. Столь высокий темп гонки было не под силу выдержать и взрослому, физически подготовленному человеку. И так, отстав от цели погони, запыхавшиеся ребята сдались. Далее, стараясь не забыть о приметах, все еще поступающих от их друга Ведаса, путь продолжили пешим ходом. Город, в котором проживал Гордей, оказался не таким уж и маленьким. Кирилл велял по улицам, под мосткам, площадям. Казалось, этому мытарству конца и край не будет. А нет, проезжая мимо загороженной забором стройки, машина неожиданно начала притормаживать и поворачивать к запертым воротам но при приближении машины к воротам те, как по волшебству, стали медленно и неслышно открываться. Несколько секунд, и автомобиль скрылся по ту сторону ворот и забора. Пока машина делала медленный поворот, Кир присмотрел для себя недалеко росшее от забора дерево, откуда принялся следить за дальнейшими действиями. А автомобиль тем временем въехал на территорию стройки, И так же не торопив, покатил к вырытому котловану с бетонными ставнями. Машина развернулась боком к котловану и остановилась. Из нее вышли знакомые нам взломщики и направились прямиком к огромной вырытой яме. И вот тут мальчик подумал, что ему показалось. Дело в том, что первый мужчина протянул вперед руку, совершил ею какое-то непонятное движение и шагнул прямо в котлован. Но опять же, на удивление Кирилла, мужчина не упал, не провалился в яму. Он исчез прямо на его глазах. Следом за первым – второй. Мальчик аж каркнул от удивления. Конечно, такое можно было допустить в их руссколандской школе, в НАВИ, которую они совсем недавно посетили но никак не в яви, в повседневной жизни, если только эти люди не обладали либо крутыми технологиями, либо не менее крутыми способностями. И вот это как раз и подмывало Кирилла узнать, что за тайна кроется за забором обычной, на первый взгляд, стройки. Он осмотрелся более внимательно. То, что на первый взгляд не бросилось ему в глаза – сейчас открылась в полной мере. А именно отсутствие чего-либо живого на загороженной территории. Мальчик не заметил вездесущих воробьев, которые постоянно суют свои любопытные клювики в поиске корма, прыгают, клюют, чирикают, сидя на ветках, заборах, электропроводах. Также на стройке не было не то чтобы конуры с одной, а то и более охранными собаками. Здесь же не пробегало ни одного бродячего пса. Полное затишье. Казалось, время над этим местом остановилось, что заинтриговало мальчика еще больше. Подумав еще какое-то время, переслав друзьям последние приметы места своего присутствия, решив, что довольно крупная, да плюс черная птица может привлечь к себе внимание, в ту же минуту с дерева шурша острыми коготочками и лысым хвостом спустилась крыса. Поводя носиком и сверкнув глазками-бусинками, она шустренько засеменила лапками к воротам. Ткнувшись в заграждение раз, другой, третий, Кирилл убедился в том, что ни одной щели ни в воротах, ни в заборе не было. Пришлось прибегнуть к единственно верному решению – вырыть проход, к чему мальчик и приступил. Движения вниз, под нижний край забора, им удались довольно легко. Но вот последующие – вверх. По ощущениям, состояние стало чем-то схожим с тем, когда ребята приближались к древу жизни. Здесь также была поставлена защита от проникновения слишком любопытных носов. Но если там, в лесу, чувствовалось сгущение и нехватка воздуха, то в данный момент, кроме всего прочего, Лапки крысы словно облепила невидимая вязкая субстанция. Настроение так вообще изменилось. Пропало желание действовать, навалилась апатия. О том, чтобы проявить любопытство по поводу загадки, что творится на стройке, и вовсе стало исчезать. Превозмогая внутренние ощущения, что появилось у Кирилла, он таки продолжил рыть норку. Но опять же, как это было в лесу? Здесь после пересечения границы облегчения не наступило. В организме все так же присутствовала тяжесть и уныние. И вот, наконец-то, последний слой земляной насыпи свалился на нос крыса. И он очутился по ту сторону забора. И когда это произошло, Кир так и ахнул. Перед ним, сверкая красотой и изобилием, был разбит ухоженный сад посередине которого стоял шикарный особняк, а на дорожке возле богато убранного домища стояла припаркованная машина. Собрав все свои силы, вздохнув поглубже, Кир двинулся вперед. Аккуратный стриженный газон и кустарник вдоль него хорошо скрывали маленькое тельце крыса. Таким образом, мальчик и достиг коттеджа проникнуть внутрь дома оказалось проще, чем на территорию. К одной из сторон дома выступала пристройка в подвальное помещение. Вот туда-то и прошмыгнул крыс. А там возможностей проникновения внутрь на выбор. Вентиляционные отсеки, вытяжки, в конце концов канализация. На радость Тиру последним не пришлось воспользоваться. Ориентируясь на шестое чувство, тонкое осязание и обоняние Крыс приблизился к стене с вытяжным отверстием. С помощью острых коготков расстояние до отверстия сократилось в считанные секунды. И уже в следующий момент крыс семенил по пыльной поверхности отверстия. Вот и конец пути. Упершись о решетку, Кирилл замер. Комната, в которую вывело его звериное чутье и вытяжное отверстие, пустовало. Но крыс точно знал. Именно здесь произойдут основные события. А пока рассматривая то, что можно было разглядеть из-за ограждения, Кирилл принялся наблюдать и выжидать. Его терпение увенчалось успехом. Спустя не менее десяти минут отворилась дверь, что скрывалась с угла видимости Кира. В нее вошли наши знакомые взломщики. Оба выглядели тише воды, ниже травы. Лица виноватые – И потому смурные, они прошли через всю комнату и остановились у одной из отдаленных стен, которая также не просматривалась с того места, где скрывался мальчик. На удивление Кира, предполагавшего, что помещение абсолютно пустое, оттуда раздался женский голос. Голос спокойный, уверенный в себе, с высоким тембром, в котором не слышалось ни чувства, ни эмоций. И нельзя было угадать, сердится ли она, нет ли. Догадаться о настроении говорившей можно было лишь по смыслу слов, что та произносила. Вы не только не нашли никаких улик о существовании его друзей. Вы упустили как минимум одного свидетеля. Мало того, вы привели хвоста. Последние слова Кирилл еле расслышал. Настолько тихо они были произнесены. И как только он их расслышал, и до него дошел смысл сказанного, его собственный хвост нервно задергался. Откуда она могла о нем знать? Да ниоткуда. То, что его никто не видел, Кирилл был в этом просто уверен. После последних слов ему очень захотелось увидеть эту загадочную женщину которую мальчик даже в образе крысы звериным нутром не смог почувствовать, интуитивно уловить. Незнакомка в это время продолжила. «То, что он не может находиться в наших владениях, это однозначно. Ни один человек не в состоянии сюда проникнуть». Мальчик с облегчением выдохнул. «Но мною зафиксировано место вокруг так называемой стройки». Однако вся загвоздка заключается в том, что и там я не могу обнаружить его присутствие. «Может быть, ты ошибаешься, Гаргона?» Решил высказать свое мнение один из мужчин. Но тут же закашлялся, захрипел. «Ты сомневаешься в моих способностях?» Прошипела женщина. «А ты вообще понимаешь, насколько вы подвергаете безопасность местонахождения нашего интерната? И что я скажу владыке?» Но этого следопыта, кто бы он ни был, местность просканирую, найду. Дальше нашей территории информации не просочится. Теперь насчет друзей этого мальчишки. Единственная информация, что мы смогли изъять из него – Это имена его друзей, которые, кстати, сходятся с именами тех детей, которых мне так и не удалось выцепить. Они как-то слишком неожиданно исчезли из лагеря. И ни от вожатой, ни от местного доктора мне так и не удалось узнать ничего путного. «И это более чем странно», – пробубнила Гаргонна. «А теперь оставьте меня, дело не ждет». Информация не должна просочиться за пределы нашей территории. Все, проваливайте! Понадобитесь. Я найду вас. Если хоть еще одна ошибка с вашей стороны. Дважды повторить не пришлось. Двоих взрослых мужчин как ветром сдуло. Какое дело не ждало Гаргону, Кирилл, к сожалению, узнал слишком поздно. После исчезновения мужчин Вновь наступила полнейшая тишина. Опять появилось ощущение, будто помещение опустело. Никаких намеков на присутствие кого-либо живого в комнате. Понимая, что на данный момент Кирилл больше ничего не узнает, да внезапно возникшее опасение у него где-то глубоко внутри подвергло его поторопиться из своего укрытия. Тем более и ощущение пустоты в комнате неожиданно исчезло. Теперь уже хвостом мальчик почувствовал приближение к себе чего-то необычного, невидимого и в то же время опасного. Волна страха росла и ширилась, захватывая все владения особняка. И как только он это почувствовал, его захлестнули отчаяние и боль. «Да такие!» Если бы он был в образе человека, возможно, он с легкостью бы пропустил эту волну через себя, и она не принесла бы ему никакого вреда. Но сейчас... Набегу. Почти на выходе из вентиляционного отверстия тельце крысы скрутила от такой нестерпимой боли. Он забился в судорогах. Единственное, что на данный момент понимал Кир, Во что бы то ни было, он должен преодолеть расстояние до подвального помещения, иначе его маленькое крысиное тельце так изгниет здесь в вентиляционном отверстии, никем не обнаруженное, и для всех родственников, друзей он окажется пропавшим без вести. Сцепив зубы, из последних сил Кирилл полз вперед стараясь хоть как-то зацепиться коготками о гладкую поверхность вытяжной трубы. Какими усилиями, каким чудом ему это удалось, мальчик не знал. Но он в буквальном смысле вывалился на пол подвального помещения. Последнее, что он помнил, как в него вошли чужие мысли. Ну вот, с хвостом кем бы он не был, покончено. Кирилл успел выпустить эти мысли в мир, после чего потерял сознание. Ночь сама по себе таинственное и загадочное время суток. А когда ночью ты находишься возле либо магического, либо заколдованного места, это придает определенную остроту и опасность. Но только не для тех сил, что решили наведаться на защитную зону. Каждое действие, что совершали не менее загадочные посетители, было просчитано с точностью до минуты или даже секунды, потому как в том месте, куда им было необходимо попасть, был дорог каждый миг. Но если кто захотел бы узнать, что это были за посетители, понять бы не смог. В известную нам совсем недавно вырытую под забором стройки норку просунулся черный пуговкой носик, но прежде чем продолжить движение вперед, хозяин этого носика приступил к работе. Совсем скоро нора расширилась, стала более просторной. Наконец-то нос появился по ту сторону забора, поводил по воздуху, проверил, не подстерегает ли поблизости, какая опасность, после чего из ямки появился юркий хорек. Зверек несколько застопорился, Вероятно, его удивило столь необычное преобразование на территории так называемой стройки. Но не теряя драгоценного времени даром, хорек быстро взял себя в лапы, поднял вверх носик, обнюхал воздух и по следу направился к пристройке, что вела в подвал. Оттуда, буквально через минуты-две, сначала появился пушистый хвост самого хорька, затем туловище, голова... Но вот зверек вновь несколько застопорился. Упираясь передними и задними лапками в щель между крышками пристройки, он отчаянно пытался что-то за собой вытолкнуть. Несколько секунд усилий, и с внешней стороны подвала появилась скукоженное тельца крысы, которое крепко держал и не выпускал из зубов хорек. И это благо, крыс был не таких крупных размеров. Также шустра, шустро Хорек с крысой в зубах преодолел путь к забору, отыскал ямку и только здесь разжал челюсти. Тельце крыса уборем отправилась в нору, свалилась в самую ее глубину. Туда же, с другой стороны забора, просунулась чья-то рука, подхватила бездыханного крыса и была такова. Впрочем, как и нарушитель границы. Хорек. Глава пятая. Разбор полетов. А вокруг была темнота. Даже не темнота, а беспроглядная тьма. Что, где, почем, Кирилл не мог понять. Ориентир был полностью потерян. Время, местонахождение, все терялось в неизвестности. Единственная мысль, что появилась и не оставляла его, была жив он или мертв. Однако ответить на этот вопрос было некому. Его тешило только то, что сейчас мальчик не ощущал боли, которая так скрутила его в доме Горгоны. А так как боль с приходом бессознательного состояния отступила, а на смену ее пришла мысль о жизни, смерти, появилась догадка, что пациент скорее жив, чем мертвым. Ведь мертвых мысли не могут посетить. Или могут? Этого Кир не знал. Ведь ему не приходилось оказаться в состоянии между жизнью и смертью. Поэтому мальчика, с одной стороны, мыслительный процесс вроде как порадовал, но в то же время пугал. Как уже известно, временной отрезок для Кирилла был потерян. И он не знал, сколько провел в этом состоянии. Но вот вдруг стало вроде как светлеть. Не то, чтобы он стал замечать какие-либо очертания вокруг. Нет, этого не было но светлеть действительно начало. Из беспроглядной тьмы проявилась вот именно что разбавленная темнота, потом потемки и, в конце концов, туманная дымка. И вот сквозь нее мальчик расслышал невнятные слова, которые были схожи с отзвуками далекого эха. Но постепенно слова становились четче, складывались в определенные предложения, приобретали смысл. «Повторяй, Ведас». — Мальчик мой, проговаривай про себя. Ты позволяешь входить в пространство своего защитного купола только тем энергиям, которые являются любящим божественным светом. Любые энергии, не являющиеся божественным светом, должны уйти раз и навсегда. — Ведас, слушай меня. Повторяй. Повисла недолгая пауза. Вероятно, чтобы мальчик повторил предложенные слова. Кир думал, соображал. «Откуда это исходит? Как пробилось сквозь туман?» А пока он соображал, снова раздался голос. «Время дорого. Еще немного, и ты навсегда останешься в образе крыса». Последние слова подействовали на Кира, как ковш холодной воды. «Навсегда остаться крысой? Как это? Почему это?» У мальчика не укладывалось в уме. По какой такой причине он должен остаться крысой? Он как на автомате начал повторять предложенные слова. И буквально через пару-тройку минут внутрь него ворвался свежий глоток воздуха. И он распахнул глаза. Проморгался и удивился, почему это все, кто вокруг него собрался, были таких гигантских размеров. Но вот он дернулся с места И понял, что вскочил не на две ноги, как рассчитывал, а на четыре лапки. И только тогда до него дошло, что он все еще находится в крысином обличии. Вопрос. А как долго? Даже начинающие в руссколандской школе знали о том, что нельзя долгое время использовать чужой образ. Иначе так в нем и останешься. «Ну, наконец-то!» «С возвращением!» Это был никто иной, как Добразнах. Окружающие вздохнули с облегчением, хотя расслабляться было еще рано. «Не хочу тебя пугать, но тебе не мешало бы поторопиться преобразоваться в себя самого». Несмотря на то, что Кир довольно проворно вскочил на лапки, сейчас он почувствовал такую слабость. «Мне бы перекусить чего?» «Перекусить тебе!» Это был кудияр «Да!» — согласился мальчик. «Сил совсем нет!» «Если в ближайшее время ты не найдешь в себе силы, то я сам тобой перекушу, потому как они тебе больше не понадобятся!» Кудеяр сделал движение вперед с явным намерением подцепить крысы за хвост. Силы появились откуда не возьмись, как по волшебству, как в сказке. Вот, только что все четыре лапки подгибались под тяжестью собственного тела зверька, и вот он настолько резво соскочил со стола и оказался в самом дальнем углу комнатушки добразнаха. А спустя несколько секунд оттуда выступил Кирилл в человеческом обличии. Оголодавший, а потому ослабший, С кругами под глазами. После пары шагов он пошатнулся и невольно, чтобы не потерять сознание, прислонился к ближайшей стене. Первым к одному плечу к нему успел подскочить Зар. За другое подержал все тот же Кудьяр. Кир хотел было отшатнуться, но на это уже сил не хватило. Его подвели кушетки, уложили. «Мальчику просто необходимо восстановление». Принесите горячего бульона. Чайку волшебного я сам приготовлю. И оставьте нас. Ведусу нужен покой, распорядился Добрознах. В лечебнице Кирилл провел трое суток. Несмотря на то, что уже на вторые мальчик начал проситься выпустить его, Добрознах стоял на своем. Рано. Самое интересное, что все это время и днем, и ночью Он находился только в школе. Так и покинул мальчик-лечебницу на утро четвертого дня. Знахарь знал свое дело. Кирилл чувствовал себя как новенький. Но до поры до времени, когда он узнал, что ему придется держать ответ за свое действие, ноги как четыре дня назад вновь стали содрогаться. На выходе из кабинета Кирилла ждали его друзья. Кивнув друг другу головами, они, как на каторгу, зашмыгали в трапезную. Именно там, после принятия пищи, должен был состояться разбор их полетов, если быть точнее, полетов Кира. Вместе с детьми в помещении были и кудесники, поэтому завтрак прошел в напряженной обстановке. Кудьяр так вообще не спускал с друзей своих пронзительных глаз, отчего Зар С пол со стула до такой степени, что над столом торчала одна его голова. Сам Кир держался молодцом, хотя внутри все содрогалось от предстоящего разговора. Но вот завтрак завершился. Посуда была убрана, но никто не тронулся с места. Тишину нарушил босс. «Итак, думаю, пришло-таки время нам узнать, куда вы успели сунуть свои любопытные носы!» Благодаря чему Ведас, если не лишился жизни, то чуть не остался крысом на всю оставшуюся жизнь. И хочу заметить довольно короткую. Во-первых, каким образом вам удалось узнать адрес Гордея? Во-вторых, как вы там оказались? И отдельно вопрос Ведасу. Что произошло в доме? С чем ты столкнулся? Уже после первого вопроса. Ребята понурили головы. Они боялись не просто рассказать о том, как проникли к бусу в кабинет. Они боялись об этом подумать. Ведь, по их мнению, все должно было остаться в неведении. Если у Зара до озвученных вопросов торчала одна голова, то теперь он вовсе провалился под стол. Эх, была не была, если разобраться, то с его подачи незаконно забраться в кабинет буса – Все и началось. А потом все пошло, поехало, закрутилось. — Это я предложил влезть к вам в кабинет? Заикаясь, чуть слышно прошептал Кирилл. — Ну и вот. Мальчик подернул плечами и развел руками. — Влезть в мой кабинет? Бус округлил глаза. Дальнейшие слова застряли у него в горле. Его переполняли эмоции, к сожалению, наших друзей, неположительные. — Да, нам позвонил Гордей, хотел поделиться какой-то тайной. — Какой тайной? — тут же вклинился Кудьер. — Так не знаем мы, потому и вот так. Кир опустил голову ниже плеч. Решили сами расследовать. Повисла недолгая пауза которую нарушил Волх. «Но откуда Гордей узнал о какой-то там тайне? Вы наверняка знаете!» Это был не вопрос. Это было уверенное утверждение, поэтому отнекиваться смысла не было. «Да, это он успел сказать. В ту ночь он подслушал ваш разговор и тут же перезвонил нам. Но его позвали к столу. Якобы к ним пришли какие-то гости». Гордей пообещал перезвонить позже, но ни он, ни мы ему так и не дозвонились. Здесь он тоже не появился. «Кудесников, то есть вас, в школе не было. Вот мы. Я и решил воспользоваться вашим отсутствием», — предложил влезть в кабинет буса, найти адрес Гордея. «Да, Ведас, от тебя я этого не ожидал». Бус наконец-то взял себя в руки. «От Зарубика мох, но не от тебя!» «Или, может быть, просто ты моего сына прикрываешь?» В это время все посмотрели на Зара, от которого торчала лишь вихрастая макушка, остальное скрывалось под столом. Киру стало одновременно и жалко друга, и в то же время смешно. «Да нет же, не прикрываю!» «Ну, поверьте!» Он очень расстроился, что не ему пришла эта идея. Он даже дверь хотел взломать. «Кто бы сомневался!» — прищурился кудяр. «Так, ладно, следующий вопрос. Путь до города, где проживает Гордей Неблизкий. Как вы добрались до цели?» Слово вновь взял Кирилл. «Так я перенес. В образе Симурана. На третью ночь под утром мы были на месте... А там уж дело техники. Сели на автобус и добрались по адресу. — Ну, вы живчики! — протянул Волх. Симураном, значит? Вот ведь научил на свою голову! — Эх, не случившаяся ситуация! Я бы вас... Вы бы у нас схлопотали по самой никуда! Кудесник несколько запнулся, затем продолжил. Теперь рассказывай, что с тобой произошло. Вспоминая минувшие события, Кир собирался с мыслями. С чего бы начать, да ничего бы не пропустить. И мальчик начал. Белана заподозрила двух мимо проходящих мужчин. Просканировав их, мы поняли, что мысли их абсолютно недоступны. Вот и решили за ними проследить. Тем более направились они к нужному нам подъезду, Да после того, как нажали на звонок домофона, сами же дверь и открыли. Мы с Заром за ними. Внутри мы стали свидетелями обыска квартиры Гордея. Судя по разговору, залетчики искали какие-либо подтверждения общения Гордеи с нами. Но не нашли. Зато мы нашли. Тот самый телефон, по которому Гордей звонил нам в тот день. Благо он стоял на беззвучном. Ну, мы телефон подхватили и бежать оттуда. Правда, я лопухнулся, расстояние не рассчитал и чуть растерялся, замешкался. Те двое услышали переполох и в коридор, но мы успели. Из подъезда выскочили и в кусты мелкими животными. Парочка поискала нас, да не нашла и к машине. Я-то с крыльями за ними, ребята за мной следом. Я им координаты перемещения диктовал так и добрался до стройки. Сначала вроде как ничего особенного. Стройка каких куча мала. Но посидел, понаблюдал. И показалось мне место, обнесённое забором, подозрительным. — С чего это? Уставившись на отрока, приподнял бровь кудьяр. Кирилл вновь запнулся, но продолжил. Место словно мертвое. Ни собаки бездомной не видно. Ни птахи, ни одной не пролетало. А самое главное, как исчезли оба дядьки, что устроили обыск в квартире Гордея. «И как же?» – заинтересовался бус. «А вот как!» И мальчик продолжил рассказ о том, как исчезли в никуда мужчины, как уже в образе крыса он с трудом прорыл ход под забором, еле нашел в себе силы выбраться на поверхность, Да обалдел от увиденного за забором, ведь он ожидал увидеть всю ту же стройку, что вороном наблюдал с дерева. А тут такое. Огромный особняк, словно неприступная крепость в окружении сада. Как обнаружил вход в подвал и через вентиляционное отверстие оказался в одной из комнат. Как услышал отчет двух взрослых мужчин, выглядевших, словно два провинившихся двоечника перед директором школы. А самое главное, что мальчик и не предполагал о существовании в комнате кого-либо еще, кроме мужчин. И когда Кирилл все-таки почувствовал нарастающую опасность, было уже поздно. Он попал под ударную волну. И что это была за волна, для мальчика оставалось загадкой. Кир закончил рассказ, но, несмотря на это, в трапезной все еще стояла тишина. На самом деле... Загадок было куда больше, чем необъяснимая волна, накрывшая мальчика. Но были и положительные моменты. Благодаря Кириллу кудесники узнали о Гаргоне, Интернате и Владыке, что уже было какой-никакой ниточкой. «Может быть, теперь вы нам расскажете, что же удалось подслушать Гордею?» Неожиданно для себя проговорила Павелевса. Однако она не замолчала, а продолжила развивать мысль. Ведас знает место притона Горгоны. Мы с Аром, думаю, знаем, как она выглядит. Это дает нам определенное преимущество. В связи с чем мы вполне сможем продолжить поиски пропавшего Гордей самостоятельно, даже без вашего контроля. Девочка взяла некоторую паузу. Но вы же не пустите нас одних в свободное плавание. Кудесники молчали. Они не нашлись, что ответить. Они переваривали выданные Павелевсой доводы. Все за и против. «Ну, вы прям стоите друг друга с ведосом!» Наконец-то заявил Кудьер, сверкнув на друзей глазами, от чего Павелевса втянула голову в плечи, надеясь быть менее заметной. «Один, не думавший, лезет в самое пекло, вторая подначивает лезть дальше!» «Ладно!» — взял таки слово Бусс. «Может, вы и правы, и клубок этот только вам по силу распутать. Ведь куда бы ни исчезли дети, нам, взрослым, туда путь заказан». «Дети?» – вставила Билана. «Значит, пропал не только Гордей, но и другие дети?» «Да, были и другие случаи, но до последнего момента для нас это оставалось полной загадкой. У нас не было ни единой ниточки». «И что же это за момент такой?» — поинтересовался Кир. «Именно это подслушал Гордей?» «Думаю, да!» «Так, папа!» Наконец не выдержал Зарубик. «Расскажите уже нам, о чем вы узнали! Мы сможем, поможем!» Бус вздохнул. Он понимал, ему вновь придется пускать сына в нелегкий. Да что нелегкий, опасный путь. Мало того... Отправив Зарубика с друзьями в путешествие, он за всех них нес ответственность, поэтому не должно произойти ни малейшего прокола. «Словохотец поведает вам все, что произошло с нашими девочками, которым посчастливилось остаться в живых и, следовательно, оказаться свидетелями произошедшего». Досев молчавший словохотец, вероятно, ждавший своей очереди, взял слово. Он вещал в своей неповторимой манере исполнения. Да так, что каждое слово, каждый образ оживали реальными картинками. И вот, что наши друзья увидели. Глава шестая. Энергетическая атака. Между двумя подругами шла обычная для них переписка в соцсети. Ничего особенного, мало того... Кто из-за любопытства решит ее подсмотреть, то подумает – бред двух сумасшедших. Хотя, скорее всего, этот человек вообще ни о чем не подумает. По той простой причине, что не вникнет в тему и смысл переписки. Девушек звали Милана и Любава. Любава в данный момент находилась дома. Милана же решила устроить себе так называемый шоппинг. На других посмотреть, себя показать. Но вот на очередной вопрос Миланы, вместо того, чтобы на него ответить, Любава присылает фотографии группы детей. «Что это?» – не понимает девушка. Вместо ответа на страницу подруги пришла еще одна информация. На этот раз половина фотографий уже известных нам детей и их характеристики. И, наконец-то, пояснение Любавы. «Мы будем с ними работать. Милаш» сейчас в городе. Распечатай данные. Вы вроде как со Славкой должны будете встретиться. Созвоните с ней и дуйте ко мне». Больше вопросов не последовало. Переговорив с третьей подружкой Славой, Милана заскочила в ближайший торговый центр. Распечатав фотографии детей и несколько листов информации по каждому, вложив их файл в папку и убрав в портфель, Девушка направилась на остановку, где, в общем-то, она и договаривалась встретиться со Славой. Но, несмотря на оживленное время суток, конец рабочего дня и расположение остановки на площади в центре города, что удивительно, народу почему-то было мало, а точнее, сама Милана и какая-то невзрачная женщина в очках с толстыми стеклами и сощуренными за ними глазами. Ничем другим женщина не привлекла к себе внимания, если только поведением. Она не сводила глаз с Миланы. Как та не старалась поменять место ожидания подруги. И вот счастье. Наконец-то Славка появилась на горизонте. Заметив оживленность на лице Миланы, встрепенулась и незнакомка в очках. Она сорвалась с места, но вместо того, чтобы покинуть остановку, приблизилась к девушке. Через окуляры очков на девушку уставились уменьшенные сквозь линзы два сощуренных глаза. Посмотрев так на Милану буквально несколько секунд, незнакомка протянула к портфелю с папкой и распечатанными листами руку. В это время она, не переставая, что-то бубнила себе под нос. Но Милана не прислушивалась, что именно Она, как заговоренная, начала протягивать к руке незнакомки свою руку с портфелем документации. Но тут послышался голос Славы. «Милаш, привет!» Помахала та рукой. «О, Славка! Ну, наконец-то! Я уже думала, не дождусь тебя. Одна собралась было к Любави ехать». Милана обошла незнакомку, словно ничего и не было пытливого, следящего за каждым движением девушки взгляда, неудобства Миланы при этом, протянутой к портфелю руки. Меня Любава успела немного вести в курс дела. Ну что, распечатала документы? Поинтересовалась Слава, при этом как-то подозрительно глянув на все еще маячущуюся на остановке женщину. «А что это? К тебе приставала?» «Это?» «Ты про кого?» «Ко мне вроде никто не подходил». Не понимая, о чем и о ком ведет речь Слава, не обращая внимания на женщину, Милана тут же перевела разговор на другую тему. «Документы?» «Да, вот они у меня где, красавчики!» «Все здесь!» Не зная почему, Милана полезла в портфель и достала папку с фотографиями и распечатанной информацией. Но когда папка оказалась раскрытой, Милана увидела, что кроме фотографий в ней ничего больше не оказалось. Никакого текста, никаких листов. Девушка в панике огляделась по сторонам. «Что-то случилось?» – не поняла Слава. «Случилось? Еще как случилось! У меня украли весь материал по детям, остались одни лишь фотографии». «Не может быть!» На Славе лица не было. «Получается, что может!» «Я знаю, кто это мог сделать!» Заверила подружку Слава, косясь на незнакомку и шепотом добавила. «Но сама она документа не вернет, будет отказываться. Нам нужна помощь!» «Не знаю, как ей это удалось!» Растерянно прошептала в ответ Милана. «Ну смотри, вон как раз два патрульных идут!» Не теряя времени, девушки подбежали к паре патрульных полицейских и наперебор начали объяснять, что у них случилась пропажа. И подозревают они женщину на остановке. На удивление подруг, почему-то до сих пор не покинувшую место преступления. Надо отдать должное, полицейские среагировали моментально, не задавая лишних вопросов, Они направились вроде как ни к чему не подозреваемой женщине. Отвели ее в сторонку и стали что-то объяснять. Женщина отникивалась, отказывалась от предоставленных ей обвинений. В конце концов, патрульные предложили пройти всем к ближайшей скамье. Осмотреть там сумку женщины и привести доказательство, что виновница пропажи документов вовсе не она и девушки что-то путают. У скамьи собрались двое полицейских, Милана со Славой и незнакомка в очках. В то время как женщина по просьбе патрульных выкладывала из сумки все содержимое, Милана разложила папку и возилась в ней, перебирая фотографии с места на место. К ней приблизилась Слава. «Погоди-ка, Мил, а это что такое? Это же тот самый материал, а ты говорила, их украли?» Первым отреагировал один из полицейских. «Где они? Покажите, где вы их обнаружили!» С интересом он чуть ли не носом влез в папку с файлами. Зато Милана, понимающая, качала головой. «Слава, о чем ты говоришь? Их нигде нет!» «Как нет?» Удивлялась девушка, тыча на них пальцем. Мол, вот они! В результате Видя непонимание подружки, она взяла документы в руки и стала трясти ими перед самыми ее глазами. «А это что, по-твоему?» И только сейчас заметила, словно подернутый завесой взгляд подружки. «Милана, с тобой все в порядке!» Обеспокоенно тормошила она подругу. В этот момент Слава и не заметила, как из ее рук документы перекочевали в руки полицейских патрульных. В данный момент ее больше беспокоило состояние подружки. «Это она с тобой сотворила!» Пришло понимание Слави. Вот девушка отыскала взглядом женщину в толстых линзах. И самое удивительное, что документация уже находилась в ее руках а полицейские, как будто ни в чем не бывало, продолжали осматривать сумку подозреваемой. «Сумка пуста! Эта женщина невиновна!» Сделали они заключение. «Пуста?» – удивилась Милана. «Но «Ну как же так? Ведь кроме нее на остановке никого больше не было!» Словно завороженная проговорила она. «Милана, да что с тобой?» Вновь затормошила подругу Слава. «Причем тут ее сумка? Ты посмотри, что у нее в руках!» И, не дождавшись, когда подруга отойдет от гипнотического воздействия, подскочила к очкастой женщине. «Верните документы! Они предназначены не для вас!» «Но раз вы настаиваете...» Не обращая внимания на славу, тем временем продолжал второй полицейский, обращаясь к Милане. «Мы пройдем в участок!» «Для выяснения всех обстоятельств!» Со стороны казалось, что все вокруг, кроме Славы, ослепли. Неужели никто из них не видит очевидного? Женщина в окулярах завладела чужой собственностью обманным путем. «О чем вы говорите? Какой участок?» Вскинулась Слава. «Разве вы не видите файлы в руке этой...» В это время... Девушка указывала рукой на женщину в очках. Та же довольно неприятно улыбалась. «Да, да!» – впервые подала она голос. Ведите меня в участок!» Только сейчас Слава поняла, что полицейские, впрочем, как и их появление на площади, полностью сфабриковано. Не успев заполучить документы, введя в гипноз Милану, Тем самым странная женщина заставила ее выудить материал, показать его фальшивым патрульным, а затем и завладеть папкой. Уж слишком вовремя подвернулись полицейские. Их моментальная отзывчивость, так называемая слепота, хотя взгляд обоих был обычным, не отличающимся от нормальных людей, в отличие от Миланы. Теперь уже понимая, что на данный момент только она одна оказалась в этом месте не вовремя, Слава подскочила к женщине. «Верните распечатку!» Полизла на женщину девушка, схватившись, было за файл с листами. «Несуй свой нос куда не следует!» Жестко, как отрезала, парировала очкастая незнакомка и сквозь зубы добавила. «Змея подколодная!» С легкостью. Она не то чтобы отстранила, оттолкнула от себя девушку. «Ведите меня в участок! Правосудие превыше всего!» Все трое двинулись вон от лавочки. Видя это, Слава хотела припустить за ними. Но вот девушка схватилась за грудь, притормозила и стала падать. Милана словно очнулась от сна. Она увидела, как до сих пор здоровая и не жалующаяся на болячки подружка стала медленно оседать на землю. Она соскочила со скамьи, на которой сидела все это время, тупо глядя в папку. Теперь уже точно с одними фотографиями. «Славка, что с тобой?» Милана успела приблизиться и подхватить подругу, прежде чем та оказалась на земле. «Помоги. Больно». Чуть слышно прошептала Слава. «Где больно, Слава? Не молчи же! Что с тобой?» Не дождавшись ответа, девушка закричала во все горло. «Помогите! Человеку плохо!» «Надо отдать должное прохожим!» Народ откликнулся быстро. К девушкам подбежали сразу двое мужчин. Последовали те же вопросы. «Что случилось? Что с подружкой?» «Да откуда я знаю?» Чуть ли не плача, разводила руками Милана. «Здесь недалеко больница. Давайте ее туда. Я знаю дорогу к запасному выходу. Так короче!» Предложил один из мужчин. Втроем они перенесли девушку к больнице. У входа стояли, пили кофе из одноразовых стаканчиков и о чем-то беззаботно разговаривали два врача. «Скорее помогите!» Позвал их на помощь все тот же мужчина. «Девушке плохо стало на улице!» Побросав стаканчики в урну, оба поспешили на помощь. Слава к этому времени побледнела. веки ее закрылись, под глазами пролегли круги. Она тяжело дышала, словно на грудь навалилась плита неимоверной тяжести. Милана понимала. Подруга умирает. «Но какова ее причина?» Она не знала. Когда к девушкам приблизились врачи, один стал прощупывать пульс, второй проверять зрачки глаз. Слава, собрав последние силы, произнесла еще несколько слов. — Милана, врачи не помогут. Только ты помоги. — Если не успеешь, пропаду я. — Да, в очках. Пробило защиту. Помоги мне. Чтобы все это расслышать, Милане пришлось наклонить ухо к самым губам подружки. В этот момент один из врачей сделал неутешительный вывод. Пульс не прощипывается. Срочно в операционную. К этому времени к ним уже спустились санитары с носилками. На раз-два перекладываем Дал команду один из санитаров. «Нет, постойте!» Приняла решение Милана. «Вы ей не поможете!» «Если промешкаемся, то точно не поможем!» Попытался уговорить на медицинскую помощь врач. «Я сказала, оставьте ее! Я знаю, что делать! Отойдите! Дайте ей воздуха!» К этому времени Славу уже переложили на носилки. Но делать нечего. Не лезть же в драку с вдруг очумевшей подругой. Мужчины, что помогли донести до больницы, врачи, санитары, все отступили назад. А Милана, не теряя ни секунды, присев перед Славой на колени и наклонившись к самому ее уху, зашептала. «Славочка, мы находимся в прозрачном защитном куполе. «Сейчас я призываю любящий божественный свет помочь моей подруге исцелить и очистить каждую клеточку ее тела. Я прошу, чтобы могущество и защита любящего света заполнили ауру славы!» Прошептала Милана и обратилась к подруге. «Славка, повторяй. Если не вслух, то про себя. Ты позволяешь входить» пространство своего защитного купола только тем энергиям, которые на сто процентов являются божественным светом. Любые энергии, не являющиеся любящим божественным светом, должны уйти раз и навсегда. Повторяй, Славка, откуда пришло, пусть вернется обратно к его хозяину. Откуда пришло, пусть вернется обратно к его хозяину. В это время, пока Милана, объединив свои силы, помогала подруге, она вдруг четко увидела вокруг себя и Славы тот самый купол. Он выглядел как прозрачная, но крепкая подвижная пленка. В купол Славы грудному отделу один за другим летели огненные стрелы. Но на данный момент, выставив преграду, стрелы разбивались об нее, не достигнув цели. То есть тело! и энергии подружки. Так происходило несколько секунд. И вот о счастье! Милана услышала, как слава шепотом повторяет за ней слова защиты и отправляет отрицательные мысли формы и энергии обратно их хозяину. В данный момент хозяйки. Стрелы стали не разбиваться, а не пробиваемую пленку, они стали отскакивать от неё, и улетать в неизвестном направлении. Незаметно для подружек, настолько они были вовлечены в процесс собственной защиты, к ним приблизился один из врачей. Он приподнял руку Славы и вновь попытался уловить ее пульс. Спустя буквально несколько секунд он вскинул удивленное лицо и заявил «Пульс прощупывается довольно четко!» «Чудеса!» развел доктор Руки. И Милана, и Слава теоретически были ознакомлены с атакой энергетических ударов. Сколько раз они заучивали и отрабатывали технику спасения от таких вот потенциальных нападений, но ни разу не сталкивались с этим инцидентом лицом к лицу и тем более не испытывали атаку на себе, на своей шкуре, как довелось Славе. Но так или иначе, Славка была реанимирована и спасена. Но что теперь будет с теми детьми, информация которых оказалась не в тех руках? Глава седьмая. Места силы. Теперь пришла очередь обдумывать поступившую информацию детям. Первый нарушила тишину Повелевца. «Да, это и есть Горгона. Именно ее образ мы с Зарм видели в сознании нашего друга Айболита. И, как я поняла, Ведас, как и Слава, словил один из ее энергетических ударов. Но ведь его можно пропустить через себя. Почему же Слава этого не сделала? И почему Ведас был подвержен ему?» «В данном случае все просто». Ведос в тот момент находился в животном образе, что ослабевало его способности. А Слава, видимо, не была готова к столь внезапной атаке, потому не ожидала ее. Вот и получила прямой удар, пояснил Бус. Благо вовремя сообразила, что к чему, да успела Милане передать. Спаслись и остались свидетелями того, как исчезают данные по детям, а затем и сами дети, ведь подобные случаи происходят из года в год, особенно участились последние 3-4 года. И вплоть до этого времени мы не могли выйти на след преступников. И, как оказалось, мы столкнулись с сильной магией. А благодаря вам теперь мы знаем, кто за этим стоит. «Некий владыка!» не удержался, перебил отца Зарубик. Бус посмотрел на сына мрачным взглядом, но всего лишь добавил. «Темный владыка!» «Владыка? Темный владыка? Нам ни о чем это не говорит! Кто это?» Задал прямой вопрос Ведас. «Это? Это еще одна ипостась черного бога, один из его иерархов, и, похоже, он затеял свою игру. Как вы уже знаете...» Наступило утро Сварга. И как бы Чернобогу не хотелось продлить свое существование, ему это не подвластно. Поэтому он передает правление на земле Белобогу. Отсюда начали происходить тот хаос и неразбериха, что являются следствием данного перехода. Но есть существа, которые хотят жить в старых энергиях ночи. И они действуют самостоятельно. Одним из них – как раз и является темный владыка. Что же ему надо? Какую цель он преследует? Поинтересовалась Билана. Цель одна – стать независимым от всех. Вы наверняка слышали такое понятие – анархия – мать порядка. Но для того, чтобы стать независимым, нужна энергия, которую не может получить темный владыка не из источника изначального света рода, Не от Чернобога, так как не выполняет его программу. Вот он и решил ее получить с помощью пиратских захватов детей. «Нет, ну что творит злодей, а?» Вздернулся Зарубик. «Воровать детей? Но что они с ними делают?» Если ребенок хоть и обладает способностями, но энергетически слаб, в связи с чем податлив либо уговором, либо страхом, что его, ориентируясь на его слабости, просто-напросто перепрограммируют, настраивают, так сказать, на свой лад и отпускают обратно к родителям. Только образ жизни он ведет, предписанный не мирозданием, а темным владыкой. А если дети оказываются энергетически сильными, которые упорно стоят на своем, не отказываются от своих идей? Поинтересовалась белана С такими как раз все сложнее. Пройдя определенную школу трансформации сознания, но не подвергаясь под их учение, детей переправляют в самое пекло темного владыки. Вот именно их энергиями он и ему подобные и питаются. Но если мы можем предположить, где расположен гнойник владыки, то место нахождения школы, или как его назвала Гаргона, интернат, Несмотря на то, что он находится в Яве, никак не можем обнаружить. Уж очень тщательно оно скрыто от нас. — Если вы знаете, где находится обитель темного владыки, то в чем трудность проникновения туда? Вновь задалась вопросом Билана. — А в том, Биланочка, — продолжил объяснение бус, — что нам туда дорога заказана. И не потому, что мы не можем туда попасть и не справимся с поставленной задачей, а потому, что нам даже не дадут начать ее выполнять. Мы сразу же привлечем к себе внимание. «А нам?» – влез Зар. «Нам туда дорога открыта?» «А вам?» Бус взял небольшую паузу, после чего продолжил. «А вам для того, чтобы проникнуть в это место?» «Необходимо освоить прием сигания!» «Ух ты!» – воскликнул Зар. «Телепортация!» – добавил Кирилл. «Вы знаете, что значит сигать?» Немало удивился босс. «Конечно, нам об этом словохотец рассказывал, в то время, когда мы к Нави готовились. Это прыжок через врата Междумирия, что означает – Практически мгновенный переход из одной точки пространства в другую, поведала Павелевса. У нее, как и у Беланы, глаза горели не меньше, чем у мальчишек. Было видно, девчонкам хотелось овладеть столь удивительным приемом, не меньше, чем мальчикам. «Ну так в чем проблема-то?» Не унимал Сезар. «А в том, что искусство телепортации – технически сложная задача, в связи с чем изучается на последних годах обучение в школе. Она требует долгой практики и времени, которых у нас, как вы понимаете, нет. Но вам известно, что есть на Земле места силы, и каждое место работает на раскрытие определенных способностей. В данный момент точка, куда вы должны будете попасть в ускорит процесс обучения Сигния. — Что же это за место такое? Расскажите! — попросила Повелевса. Слово взял словохотец. Есть в Сибири озера, в коих вода является разумным проводником мыслей Бога. Вода в этих четырех озерах хранит в себе божественную творящую суть. Другими словами, именно такой водой Бог творил проявленный мир. Она может менять свои возможности, потому как обладает уникальной силой, так как в этих местах происходится соприкосновение двух энергий, энергии, произведенной божественными людьми и энергии самого Бога. Но, к сожалению, сегодняшний человек является самой воду прокисшую, она не творящая а значит и возможности воды этих озер он использовать не может. В обратном случае, если человек чист душой и телом, вода в этих озерах может передать ему свою суть. В воде этих озер не живут болезнотворные бактерии, она положительно влияет на организм человека. Она восстанавливает даже тонкий план человека, его невидимое тело. Каждое из четырёх озёр имеет свои особенности, выполняет свою уникальную задачу. Но данные места примечательны не только этими четырьмя озёрами. Дело в том, что в округе ищут пятое феноменальное, так называемое потаённое озеро, но его никогда не найдут. Несмотря на то, что оно энергетически высвечивается, Но это не есть Пятое озеро. Это присутствие божественных энергий. Однако Пятое озеро существует. «Существует, но никогда не найдут», — повторил Кирилл. «Как все запутано! Возможно, оно и существует, но где-то не здесь, не в нашем мире», — размышлял мальчик. «И если бы только кто из присутствующих знал...» Насколько близко был в своих размышлениях Кирилл, а он тем временем продолжил. И я так понимаю, в этом и состоит сложность нашей задачи. Помните четыре стихии? Земля, вода, воздух и живая энергия солнца в виде света и тепла. Ее путают с огнем. Пятую стихию определить не могут или считают, что ее просто-напросто не существует, и, как вы уже догадались, ваша цель кроется в том, чтобы отыскать пятый элемент из четырех уже нам известных. Некоторые этим элементом считают такую загадочную страну, как Шамбала. Это мифическая страна, расположенная в Тибете или иных окрестностях регионах Азии, которая упоминается в нескольких древних текстах. Сейчас в Яве Масса информационных программ публикуют на эту тему. А еще один из вариантов пятого элемента известен под названием Беловодья. Вот эта тема ближе нам по духу и содержанию. И предположительно ее местоположение, то есть потаенное озеро, как раз является Сибирь. На этот счет высказано еще большее количество загадок чем по Шамбале. Впрочем, к единому мнению о месте нахождения что Шамбалы, что Беловодья, так и не пришли, хотя поиски велись очень активно. И каждый, кто вел поиски таинственных мест, преследовал свои цели. Большинство далеко не положительные. Ваша цель состоит в том, чтобы соединить все четыре энергии, стихии, если хотите, И открыть пятую. Когда вы откроете пятую, вы сможете владеть не только искривлением пространства, но еще и временем. «Ух, и ничего себе задачка!» Округлил глаза Зарубик. «Да, задачка, прямо скажем, не из простых, но выполнимая», — утешил друзей бус. «Если так, то чего же мы ждем?» Мысленно Зарубик был уже на озерах. «А того, что сейчас все готовится к вашей отправке, собираются необходимые вещи в дорогу, покупаются билеты, на каждого оформляются банковские карты оплаты. Но почему вы не можете перенести нас на контрольную точку? Или нам самим нельзя на Самуране?» Кирилл не закончил предложение. Бустак посмотрел на мальчика. «А потому что...» Во-первых, вам нельзя привлекать к своим особым даже малейшего внимания. Применение оборотничества в яве – это выпуск в мир определенных энергий, которые такая особа, как Гаргона, сможет легко уловить. И выйти на ваш след, а она после последнего инцидента держит ухо востро. А применение оборотничества в таком крупном масштабе, как перевоплощение всему рана, будет равносильно тому, что вы сами явитесь пред очами горгоны, если не перед темным владыкой. Поэтому, друзья мои, никаких трансформаций в крупных размерах. Максимум кролики, крысы, ижи и белки. Или им подобные. При этом бус вновь посмотрел на Кирилла. «Да понял я», – опустил виновато глаза мальчик. «Больше никаких симуранов». Бус кивнул головой и продолжил. «И, во-вторых, вы не готовы к столь серьезному предприятию!» «Как не готовы?» На этот раз взъярепенился Зарубик. «Ведь мы побывали в НАВИ! Мы справились со всеми сложностями!» «Так, а ну-ка молчать!» Не выдержал Кудьяр. «Ишь, звезды тут выискались! Справились они, видишь ли!» «Готовы!» «Уровень готовности, так же, как и уровень неприятеля, может быть разным. Вы об этом подумали?» «Мы на данный момент уже успели столкнуться с вашей, так называемой, готовностью. что то ты Ведас, даже находясь в образе крысы, не уловил исходящую опасность. А крысы, как известно, первые улепетывают с тонущего корабля. «И это вы называетесь готовы?» На столь убедительные доводы, что привел Кудьяр, ребятам крыть было нечем. Девочки и так молчали, а пыл мальчишек моментально приостыл. После слов Кудьяра возникла небольшая пауза. Ребята сопели. Наконец, Зарубик прогубнил. — А мы на самолете полетим? — На поезде покатите! Как отрезал, выпалил Кудьяр, а пояснил. У вас будет пять суток в пути до города Омска. Это время будет дано вам для того, чтобы пройти обучение. — А теперь быстро покроватим. — Если только я узнаю, мы узнаем! — вставил кудьер, а бус продолжил. — Что вы без нашего ведома и на то позволение вновь сунете куда-либо свои носы? — Лучше не попадайтесь нам на глаза! — сверкнул своими глазами Кудияр. Ребята вжались в стуле, как только можно. «Чего сидите? Кого ждете? Какая команда была?» — рыкнул разбойник. Друзей как ветром сдуло.